Константиновский Равелин. Северная часть Севастополя. Выход из бухты. Начало моря. Здесь у моря поднялась крепость. Это Константиновский Равелин. Любой корабль, входя в Севастополь, не обойдет, не минует Константиновский Равелин. Не минуешь его и при выходе. Константиновский Равелин как страж, как часовой у ворот Севастополя. 1942 год. Июнь. Все сильнее фашистский удар на севере. Наступают фашисты. вводят новые силы. Все труднее, труднее нашим. Прорвались фашисты с севера, овладели северной стороной. Вышли к бухте, к морскому берегу. Лишь Равелин дерется. Вместе со всеми в бою морской офицер Иван Кулинич. Азартен в бою Кулинич. Вот он стоит на виду у моря. Китель моряцкий в дыму, в ожогах. Лоб бинтами крест-накрест схвачен. Сражается Равелин. Волком вцепились в него фашисты, снаряды, как молот, дробят округу. Не сдается константиновский равелин. Бомбят равелин самолеты, танки в стены чуть ли не лбами бьют. Все меньше и меньше в живых героев. И все же стоят герои, прикрывают отход своих. В эти дни корабли Черноморского флота вывозили из города раненых. Сдать равелин фашистам значит отрезать нашим судам путь из бухты в открытое море. Удержались герои до нужного срока. Не подпустили фашистов к берегу. Ушли без потерь корабли из бухты. Ушли корабли. Опустела бухта. Долг до конца исполнен. Прибыл теперь приказ, чтобы и сами герои покинули Равелин. Простились матросы с крепостью. Все ушли. Лишь один остался. Иван Кулинич. Взорвать Равелин. Уничтожить запас снарядов. С этой целью и задержался теперь Кулинич. Отправил минеров. «Я сам! Я сам!» Вот он стоит на виду у неба. Китель моряцкий в дыму, в ожогах, лоб бинтами крест-накрест схвачен. Вновь атакуют фашисты крепость. Не отвечает фашистам крепость. Осмелели фашисты. «Орверс, вперед!» Ворвались фашисты в крепость. Видят, стоит комиссар. Китель моряцкий в дыму, в ожогах. Устремились к нему фашисты. Рты исказились в победном крике. Несутся фашисты. Предпоследний, последний шаг. «Получайте!» тихо сказал Кулинич, повернул механизм подрывной машины. И в ту же секунду поднял землю страшенный взрыв. Взлетели фашисты к небу. Погиб морской офицер Кулинич. Мстили фашисты потом Равелину, хотели сравнять с землей. Шипели мины, рвались запалы, но он стоял. Вскипало море, гудели скалы, но он стоял. То кровь героев скрепила стены, то подвиг смелых жил в этих стенах. Он и нынче стоит у моря, страницей славы, страницей боли, Константиновский Равелин.